Эпизод 6. Сначала зазвонил телефон. Мы одновременно оторвали головы от подушек и долго обменивались вопросительными взглядами: кому брать трубку? Вылезать из-под одеяла никто не торопился потому что каждый знал, что за этим последует просьба сварить кофе, поджарить яичницу, а заодно и помыть оставленную с вечера посуду. Пока Миша разыскивал трубку, телефон уже умолк. Подождать не могли. Проворчал он, отправляясь на кухню. Я взял тетрадь в клетчатой обложке и торопливо набросал. Поступал в литературный институт. Подошел к доске объявлений, а там схемы подземных коммуникаций. Оказалось, что я поступил в разведшколу. Тоже неплохо как только мы сели завтракать раздался новый звонок и на этот раз уже в дверь. Кого еще принесло в такую рань? возмутилась алена. А чего ты сразу на меня смотришь, как будто это ко мне? воскликнул Миша. Никуда я не смотрю, иди открой. В дверь опять позвонили, длинно и негодуще, точно так же как мефодий, когда заявился ко мне в перово. Я отодвинул тарелку и выйдя в прихожую приник к глазку. На лестнице никого не было. «Наверное, ребятишки балуются». «Нет, два раза звонили», — сказала Алена. «Открой! Что вы как не мужики совсем?» Я выглянул на площадку и прислушался. Ни шороха шагов, ни гудения лифта. Не мог же звонок сам сработать. Я проверил кнопку. «Все в порядке?» «Соседи», — догадался Миша. «Им все время не имется. То муки одолжить, то еще чего». «Штаны нашлись на полу, рубашка за креслом». Ладони сами хлопнули под джинсам и прежде чем я сообразил, в чем дело, меня бросило в жар. Машинки не было. Я принялся копаться в ящиках, хотя предчувствовал, что все бесполезно. Не оказалось прибора и под кроватью. Слабая надежда на то, что он выпал из кармана, рухнула. Дальнейшие поиски смахивали на панику». Я перерыл все полки и шкафы в обеих комнатах. Оставалась еще кухня, на которой продолжали ворковать я и моя жена. Но уж там-то машинки точно быть не могло. Окончательно убедившись, что прибор пропал, я опустошенно сел на пол и закурил. Теперь уже было ясно, что его кто-то спрятал. Вопрос лишь в том, кто и когда. Неужели им хватило тех нескольких секунд, что я провел на лестнице? «Да нафиг она мне сдалась!» – заявил Миша. «Мне тоже ни к чему», — сказала Алена. «Найдется твоя машина времени. Завалилась куда-нибудь». «А сама она не могла исчезнуть», — беспечно поинтересовался Миша. Наступили ночью, она и включилась. «Думай, что говоришь, как я вернусь». «Не накручивай на себя. Идите к своему кнуту, а я еще раз посмотрю. Все равно убираться хотела». Я снова залез под кровать, отодвинул кресло, заглянул за телевизор. Машинка как испарилась. «Миша, это не шутки», — сказал я на улице. «Ну не брал я», — ответил он, прижимая руки к груди. «Пока я открывал дверь, Алена из кухни никуда не выходила. Только за журналом. Надолго? Туда и сразу обратно. Думаешь, Алена? Зачем ей?» «Не знаю», — вздохнул я. «Найдется, вот увидишь». В двух кварталах от дома Кнутовского проходило маленькое, но шумное гуляние. Перед новым одноэтажным зданием собралось человек 50. Рядом стоял грузовик с откинутыми бортами. В его кузове, как на сцене, несколько молодых ребят, задорно приплясывая и тряся патлами, наяривали на гитарах какой-то хит пятилетней давности. Кирпичная постройка вся была обвязана разноцветными воздушными шарами. Того и гляди взлетит. У входа расхаживал смуглый мексиканец в красивой замшевой куртке с индейским орнаментом. «Лучшая еда! Лучшие напитки! Всем клиентам небывалые скидки! От Москвы до самых до окраин! Самый щедрый – это мой хозяин!» «Похоже на театр Карабаса-Барабаса», – заметил Миша. «Ресторан, что ли, новый открывается?» «Любимое заведение Кнута. Мне не нравится, у меня от их соусов изжога». «А Шурик сюда частенько наведывается». «Будет наведываться», – поправился я. «Сегодня», – продолжал зазывало, – «в первый день работы! Скользящие цены! Первая рюмка за полцены, вторая за одну копейку! Не верите? Это еще не все! Третья рюмка бесплатно А за четвертую доплачиваете?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Зайдите и посмотрите на наши рюмки!» Не растерялся мексиканец. Да четвертой дело не дойдет!» «Рванем для храбрости?» Предложил Миша. «Проверим, что у них за цены такие». В ресторане было многолюдно. Русский человек редко проходил мимо халявной выпивки. Столики обслуживало несколько приземистых девушек в пестрых гобеленовых накидках. С трудом найдя свободное место, мы уселись напротив двух мрачных культуристов. «Сразу по три?» – легко угадала официантка. «Видимо, это был стандартный заказ». «Вы здесь, гаврики!» – раздалось у нас за спиной. Голос показался знакомым, и мы с Мишей вздрогнули. Сзади, улыбаясь и слегка покачиваясь, надвигался Куцапов. Мы инстинктивно пригнулись, но Коля прошел мимо и упал в кресло рядом с угрюмыми качками. «Сестра!» Вас запил он, едва успев отдышаться «Где там обещанное за копейку? бесплатно и так далее «Скидки действуют только один раз, а вы уже по второму кругу начинаете» Сукаризной ответила официантка «Вот она, великая русская смекалка!» Шепнул Миша «Ведь после бесплатной порции можно уйти, а потом снова вернуться» «В Мексике до такого, небось, не додумались» «Ты че, сестренка, обозналась? Я здесь впервые! Бегом принеси мне водки» «Мы угощаем только один раз», — настаивала та. «Вам придется заплатить». «А твой клоун обещал за даром Куцапов врезал кулаком по столу, и в зале воцарилась тишина. Колей, человеком ездившим на шикарном красном зиле, двигало не стремление сэкономить, а пьяный кураж. И это было значительно хуже. Сидевшие за соседними столиками, предчувствуя близящийся скандал, стали потихоньку собираться. «Пойдем и мы от греха». «Проговорил в полголоса Миша. «Опрокинув по третий действительно бесплатные рюмки, «мы встали и направились к выходу. «Вот они где, змееныши!» «Взревел Куцапов. «Кеша, угадай, кто из них сделал мою тачку!» «Кеша что-то промычал и медленно поднялся. «Надо было сматываться!» «Раздосадованно сказал Миша. «Культурист, разминая кости, «наплывал на нас стальным равнодушным лайнером. «Сбоку подгребал ухмыляющийся Куцапов». Бежать было стыдно, а главное – поздно. Мы с Мишей посмотрели друг на друга, как это делают люди, расстающиеся навсегда. Я схватил со стола нож и крепко сжал его в ладони. «Да ты герой!» – засмеялся Кеша. «Возьми вилку, а то равновесие потеряешь!» «Ты на кого с пером, пингвин?» – расцверепел Куцапов. Он распахнул пиджак, и в его руке появился пистолет. Краем глаза я увидел, как Миша пятится назад. Его не замечали. Все внимание мордоворотов из-за проклятого ножа было приковано ко мне. Какая-то женщина ойкнула, робко, будто пробуя голос. После этого снова наступила тишина, но через мгновение она взорвалась визгом, летящим со всех сторон. Посетители, расталкивая друг друга, роняя приборы и подскальзываясь на ярко-красном соусе, устремились к дверям. Я попытался отыскать взглядом Мишу, но он куда-то пропал. Побежал за помощью. Из подсобного помещения доносилась путанная скороговорка официантки. Она звонила в милицию. В ресторане стоял страшный гвалт, но я почему-то расслышал каждое ее слово и с ужасом понял, что она не знает адреса. «В какой-то момент мне показалось, что я сплю. Сон, вопреки обыкновению, имел четко обозначенное начало. Визит Мефодия. Под занавес неведомый режиссер выдал кульминацию. Пьяный мужик угрожает мне оружием. Окажись видение хоть на грамм реальней, я мог бы испугаться. Но амбал с пистолетом – это уже перебор. Мы все-таки не в Чикаго. Сейчас проснусь». К моему носу прикоснулось что-то холодное, и я открыл глаза. Мне в лицо упирался вороненый ствол. Упирался вполне натурально. Я даже уловил слабый запах, исходящий из его черной пасти. «Завалю, гнида!» — тихо сказал Куцапов. «Потом будешь извиняться», — ответил я, ничего не соображая. Страх, забрав с собой львиную долю рассудка, остался где-то позади. «Говорят, через страх можно переступить». «Ложь!» «Это он переступает через нас». «Перешагивает, чтобы отойти в сторонку и обождать». «На Петровке», — добавил я спокойно. «Ты попросишь у меня прощения». «Коля, ну, гомонись!» — подскочил к нему Кеша. «Почудили и хорош!» «Ты слышал?» — взывился Куцапов. «Я еще буду перед ним извиняться!» «Да я перед мамой, родной, никогда!» «Пошли, пошли отсюда!» Кеша взял его за плечи и круто развернул. «Зря ты пушку светишь, сейчас опера приедут! Или беркут, от них не отмажешься!» К Кеше присоединился третий товарищ. Они уводили Куцапова. Кажется, обошлось. Страх вернулся в мое тело и через мгновение меня затрясло. Пот, приправленный адреналином, пропитал рубашку, и я уже не понимал, от чего дрожу – от потрясения или от холода. Потом случилось то, чего я боялся больше, чем пули. Под джинсам быстро расползлось темное пятно. В ресторане не осталось ни души, и это меня обрадовало. Однако до кнута было целых два квартала. Как их пройти с мокрыми штанами? Эту важную мысль прервал хлопок. «Глухой и невыразительный». Живот обожгло тысячи пчелиных укусов. Джинсы промокли до самого низа и в ботинке противно захлюпало. Я шаркнул ногой. На полу осталась темно-красная полоса. Разве Куцапов еще здесь? Или стрелял не он? И что все-таки было в начале? Выстрел или кровь? Густая лужа увеличивалась в размерах. Но все это происходило не со мной. Значит, на джинсах тоже кровь. Хорошо. Я-то думал. Озноб прошел. Появилась легкость и даже какая-то бодрость. И я отстраненно посмотрел на свой живот. Его пересекала узкая горизонтальная борозда, из которой, как из искусственного водопада, лилось что-то горячее. Мир наполнился звуками и движением от тела невыносимой болью. Внутри живота что-то лопнуло и растеклось. «Где же милиция?» «Где Миша?» Мне снова показалось, что я брежу. Перевернутые столы, смазливая официантка в смешном пончо, продолжающаяся на улице музыка – все это не более, чем плод воображения. Подтверждая мою догадку, стены принялись раскачиваться. Амплитуда быстро увеличивалась, и вскоре с зала прокинулся на бок. Перед лицом сновали грязные ботинки. «Где же Миша?» «Как он мог меня бросить?» Внезапно, без всякого предупреждения, мир слипся в одну невидимую точку, и в кромешной тьме прозвучало несколько выстрелов. «Зачем стрелять?» «Я уже убит!» «Пошли все вон отсюда!» — крикнул кто-то из пустоты. «Какая бессмысленная, нерационально длинная конструкция!» «Слово «вон» в ней явно лишнее. Оно придает фразе какую-то беззащитность». Меня подняли и понесли. Впрочем, я не уверен. Возможно, эта вселенная вторя моему умирающему сердцу исполняла свой последний медленный танец».